Глава седьмая. Накрученная на стол автомата здоровенная труба пламегасителя отлично скрывала не только огненный хвост выхлопа при стрельбе, но и гасила грохот выстрела. Калаш дернулся несколько раз, не сильно толкая в плечо. Минус еще двое окров. Первый у нас все. Прием! Прошелестела рация в кармане на плече. Понятно, молодцы. Выставь пикет на дальнем конце и начинайте стягивать трупы на плац приказал я. Замысел штурма Добробата сработал на все сто процентов. Мы захватили расположение добровольческого батальона, не встретив даже малейшего намека на сопротивление. Даже двое бойцов, стоящих в карауле на КПП, и те были в дрободан угашены от выкоренной травы, так любезно подаренную им, милейшим другом всех укров, Пашкой Сахаровым, по кличке Сникерс. На территорию Добробата мы зашли с трех сторон. Моя группа зачищала жилой корпус, группа Завьялова зачищала навесы с техникой и боксы, отделение метлы контролировало КПП и подъезды к нему. Жилой корпус Добровата – это двухэтажное здание бывшего санатория, которое украинские добровольцы приспособили под свои нужды. Приспособили, надо сказать, очень скверно, внутри было грязище по сравнению с которой некоторые свинарники выглядели приличными отелями. Войнище стояла такая, как будто здесь жили не современные люди, какие-то дикари, у которых табу на применение мыла и туалетной бумаги. Я реально пожалел, что не догадался надеть на себя противогаз. Он бы сейчас пригодился, как нельзя кстати. Первые бойцов противника мы встретили перед входом в здание. Трое пьяных мужиков вяло пинали ногами своего сослуживца, выговаривая ему, что он, дескать, разговаривал с ними когда-то на москальской мове. При этом их совершенно не смущало, что сами они кричат и матерятся на том же самом ненавистном им языке. Их застрелила пара бойцов, идущих последними в нашей веренице. Несколько коротких очередей, и на земле лежит уже не один, а четверо. Смерть уравняла их языковые пристрастия. Пусть теперь воду решают, на каком языке отчитываться перед чертями. Войдя в здание, сразу же разделились на две группы. Первая под моим началом пошла чистить первый этаж, а вторая под командованием сержанта Дыбова по кличке Крест выдвинулась на второй этаж. Светя мощными фонарями ослепляя попадавшихся нам на пути врагов, мы двигались вдоль коридора, поливая свинцом каждую комнату. Затвор автоматов трещали без умолку. Время спрессовалось в густой желе за какие-то пару минут. Моя группа прошерстила все помещения и комнаты первого этажа. На первом этаже было уничтожено 43 вражеских солдата. На втором этаже, который считался офицерским, 23 украинских бойца, включая и двух девок, которых там активно пользовали в свалке группового секса. Судя по татуировкам и крохам одежды на девахах, они были такими же добровольницами, как и остальные солдаты противника. Брать пленных мы не планировали. Зачем они нам? Толку от этих добровольцев меньше, чем с козла молока. Современную украинскую армию набирает всех без особого разбора. Им уже давно не важно количество судимостей и за что мотали срок призывники. И порой не важно психическое состояние тех людей, которым Нинка доверит защищать свои интересы. И если по каким-то причинам человека не взяли в армию и ему пришлось идти в добровольцы, то можно сделать соответствующие выводы о его психическом состоянии или моральных принципах. Поэтому нефиг жалеть этих добровольцев. В конце концов, это солдаты регулярной армии несут службу там, куда их пошлет Родина. А доброволец-птица свободная едет туда, куда ему тараканы в голове указывают. Если такой доброволец решил встретить свою смерть в Крыму, то почему бы ему не помочь? В одной из комнаток, по размеру больше похожей на кладовку, застали двоих укропов. Поскольку дверь не открывалась, то ее подорвали гранатой, а потом еще одну и внутрь зашвырнули. То ли от взрыва, то ли они изначально были голые, но оба трупа, посеченные осколками, были полностью обнажены. «Похоже, пидоры», — заявил один из моих бойцов, оглядывая трупы. «Вон, одежда аккуратненько сложена». Я спорить не стал и отдал приказ выдвигаться на помощь группе Завьялова. Боксы для автотранспорта и навесы занимали намного больше пространства, чем жилой корпус. И укромных мест там было навалом. Не хватало еще прозевать какого-нибудь укропа и получить потом очередь в спину. Всю территорию Добробата обыскали и зачистили за час небольшим. Нашли еще несколько групп обдолбанных вояк, которые шкерились по углам небольшими компашками, распивая самогон или долбя косяк. По итогу получилось, что в минус мы вывели 112 добробатовцев. Еще 12 были вывезены с Сахаровым в пьяном виде, и сейчас они связаны и лежат где-то в укромном месте в ожидании своей участи. Жить им оставалось пару часов. Как только операция вступит в активную фазу, их трупы сразу же дополнят общую картину. До утра разбирались с захваченной техникой. Надо было как можно больше машин поставить на колеса. Помимо этого вывезли трупы украинских бойцов, погрузив их в кузов одного из танаров. Их захоронят в общей могиле, чтобы создать видимость их пропажи в неизвестном направлении. Уже под утро вызвали к себе командиров мобильных групп, ставя перед каждым из них возложенные на них задачи. Всего групп было шесть. Завелов! указал я пальцем точку на карте. «Выдвигаешься вот сюда со своей группой. Разместитесь скрытно. Выставишь наблюдателей на вот этих направлениях. Ваша задача — вертушки или самолеты, которые прилетят к расположению Добробата». Аэродромы у них здесь и здесь. С какого прилетят гости, нам неизвестно. Но вы уж не призывайте и сковырните хотя бы пару машин. Людей поставишь с цепочкой, чтобы была возможность отстреляться несколько раз, потом отходите вот к этой точке. Здесь намечен общий сбор. В эфире общаться только условными фразами на турецком. Обязательно на месте засада оставить упаковки из-под сухпайков и коврики для молитв. Пусть думают, что стреляли турки. Если до 14.00 никого в небе не будет, уходите на точку сбора. Ясно? — Так точно! — отозвался прапорщик, отмечая что-то у себя в блокноте. — Сысин, теперь тебе! — начал я, как только прапорщик Завьялов вышел из помещения. — Твоя задача — заминировать подходы к Добробату. Минируем дорогу в трех местах. Здесь, здесь и вот здесь. — указал я места на карте. — Вот здесь? — я показал точку на карте. Оборудуйте огневую точку для заушки Подрывы закладок дистанционно, понял? заушка будет работать последней. Лишних бойцов уберешь с позиции заранее. Возле зенитки оставишь только расчеты машину, чтобы они эвакуировались. Вот здесь точка сбора. В эфире трепитесь как хотите. Желательно побольше мата и развязанной речи, чтобы выглядело, как будто вы пьяные или обдолбанные, понял? Понял. А можно вопрос? Валяй. Мы ставим из расчета уничтожения живой силы или техники. Да без разницы. Ты видел, с чем тебе работать, вот сам решай: кто примчится нейтрализовать пьяных добрабатовцев, нам неизвестно. Но хотелось бы выбить как можно больше украинских спецназовцев. Поэтому предпочтение уничтожить побольше импортной техники, на которой обычно разъезжают СБУшники и наемники западных ЧВК. Понял? На месте разберешься. Запомни только одно в затяжной бой не ввязываться. Отстрелялся издалека и отошел. И чтобы без потерь. Потеряешь хоть одного бойца, и тебя лично выебу и высушу. Есть еще вопрос? Никак нет. Когда лейтенант Сытин, командир первого взвода, а по совместительству и главный сапер нашего отряда вышел, в комнату зашел лейтенант Топкин. Ильич, ну что там у нас с градами? Чем порадуешь? Особо не порадую. Вытирая промасленной тряпкой грязные руки, доложил лейтенант. Машины можно только на буксире тягать. Сами они не поедут. Отсюда мы по аэродрому отстреляться не можем. До ангаров с техникой 2,5-3 километра. Снаряды не встанут на боевой взвод, поэтому их надо оттащить в поле на пару километров и стрелять оттуда. Заберем обе БМК и по очереди оттащим их на спарке с тонаром. Только надо будет кузов его тут оставить. Опять же непонятно, как их по земле волочь. «Дожди идут уже черти сколько, земля превратилась в сплошное болото. А на дороге их тоже не оставишь, потому что она идет вдоль аэродрома, а мы ничего от этого не выгодаем. Но ведь дорога загибается вот здесь». Я показал на карте. «И уходит строго на юг. Давай вот на этом отрезке и поставим грады. Отсюда получается около пяти километров до аэродрома. Этого хватит?» «Вполне», — кивнул лейтенант. «А сколько надо залпов дать? Ну а сколько успеете за 20 минут?» С учетом корректировки первого залпа, то 3-4 полноценных залпа успеем дать. Нормально? Более чем. Сколько останется неизрасходованных ракет? Около сотни. Их надо забрать с собой. Сможешь быстро разобрать один из градов, чтобы забрать с собой пусковые трубы? Хотите сделать партизанский вариант? Типа карманной артиллерии, как в свое время для вьетнамцев делали? С разборкой не обязательно заморачиваться. В боксах нашли несколько раздолбанных бм с целыми пусковыми блоками. Я распоряжусь, парни снимут направляющие все провода и пульт управления, что найдут. Но там стрельба, возможно, только пистолетная, навесом. Без прицела никак не получится. — Да и не надо. — отмахнулся я. — Тебе задача ясна? — Ильич, твой выход у нас основной. Так что не подведи. Надо, чтобы этот аэродром вместе с техникой и общагами перестал существовать. — Понял? — Так точно. Метла обратился зашедшему следующему разведчику. У тебя задача простая и одновременно самая сложная. Ты и твои парни должны охранять группу бойца Пшонкина, понял? Пшонкин у нас самый главный по работе с дезинформацией. От него сейчас очень многое зависит. Ему надо быть сразу везде и всюду. Возьмешь два хамера и мопед в кузов, и чтобы метались между позициями, как белки в колесе. Сютким будет все, что надо ему снимать и фиксировать, а ты помогай, ясно? Если все сложится как надо, то от вашей работы будет польза больше, чем от всех залпов градов вместе взятых. — А если Сюткин будет лезть на рожон и неоправданно рисковать своей задницей, можно его пиздить? — хмуре брови спросил невысокий разведчик. — Не можно, а нужно! — усмехнувшись, разрешил я разведчику. — Мало того, если будет риск захвата в плен, Сюткина и всю его группу в минус, а также всю технику так уничтожить, чтобы она не подлежала восстановлению. Ну и сам при себе носи гранату, чтобы живым не попасться. Егор сам должен понимать, что дело серьезное, и в случае чего с вами миндальничать не будут. А нам сейчас никак нельзя показать, что мы российские военные. Нам кровь из носу надо столкнуть лбами турков и хохлов. Понятно, не маленький. Разрешите идти? Свободен. И позови сюда Рыжикова, и Сахарова. Сахаров придвигался с трудом. Он хоть и принял все меры, чтобы совсем не упиться, но алкоголь взял верх над импортной химией и все-таки смог затуманить разум Сникерса. А вот Рыжиков выглядел молодцом. Форма как с иголочки, лифчик набит магазинами, подсумки-топорщится от гранат, на голове легкий кевларовый шлем, в кармашке на плече — рация. «Пашка, ты живой?» — улыбнулся я. «Все нормально». Сникерс попытался сесть на стул, но промазал и плюхнулся задницей на пол. «Все нормально. Я вижу. Ладно, твою группу я поведу лично. А ты пока отдохни. Рыжиков, смотри сюда». Я ткнул в точку на карте. «Вот здесь развилка двух дорог. По какой-то из них пойдет колонна вражеской техники. Идти будут быстро, гнать как на пожар. Надо заминировать развилку и устроить огненный мешок». Но так, чтобы самим не пострадать. Работайте сдалека. Используйте все крупнокалиберные пулеметы ДШК, что мы здесь захватили. Стволы не жалейте, все равно с собой нам столько не утащить. Утесы приберем до лучших времен. А ДШК можно и убивать до расплава ствола. Хоть и осторожнее, чтобы никто не пострадал своих от разорвавшегося пулемета. Взорвали минные закладки, скопом отстрелялись и пошли. Понял? Отошли вот в эту точку. Здесь снова устраивайте засаду. «Поэтому заряды ставь заранее, чтобы не капаться на месте». «Второй раз работаете точно так же. Подрыв, огненный накат и отход». «Третий раз этот вариант не прокатит, поэтому отходите к точке сбора. Вот сюда». «Я указал место сбора на карте». «Для каждой группы точка сбора была своя». «Вопросы? Что будет с пленными, пьяными, вражескими бойцами?» Задал неожиданный вопрос Рыжиков. «По сути, задача, стоящая перед твоей группой. Вопросы есть?» Проигнорировал я вопрос Старлея. — Нет. — Олег, обратился я к Старлею по имени. — О судьбе пьяных уродов не думай. Лучше сделай так, чтобы тебя не было двухсотых в группе, понял? Никакого геройства и показной бравады. Никаких благородных понтов и так называемой военной этики. Мы пришли сюда убивать. Вычищать мразь, захватившую нашу землю. Взорвали, отстрелялись издалека и ушли. Не подведи. «Если затупишь и будут потери, то я тебя расстреляю. Понял?» «Понял», — после секундной заминки ответил Старли. «Но и вы учтите, что когда мы вернемся на Большую Землю, я все сделаю, чтобы вас привлекли к ответственности за нарушение Международной Конвенции о правилах ведения войны и издевательствами над людьми». «Договорились», — легкомысленно отмахнулся я от угроз Старли. «Может, по-тихому пристрелить его?» Пьяно кнув спросил сидящий с закрытыми глазами Сникерс. «Зачем?» Пожал ей плечами. «Просто он еще пацан, который не нюхал пороху и витает в романтических облаках. Ничего, это скоро пройдет. Если выживет и вернется живым домой, то последнее, о чем он будет думать, так это о каких-то там международных конвенциях». «Не скажи, вот такие вот целеустремленные упороты как раз и выживают, а потом еще и в генералы выбиваются. Так что сам подумай». «Нужны тебе будут проблемы в дальнейшем или нет?» «Сникерс, у меня после ранения и контузии какая-то хрень в мозгу. Мне без таблеток долго не протянуть». Наливая настоявшийся кофе в кружку, ответил я. не как не старайся, а больше полугода не прожить. Так что плевать, в какие там генералы со временем выбьется старший лейтенант Рыжиков. Пей кофе и приводи себя в порядок. Мне еще нужен стрелок в танк. С собой мы его забрать не можем, так что БК придется отсюда отстреливать». До радиолокационного пункта и батареи Буков 4 километра открытого пространства. Достанешь? О, псих, как же я долго ждал этого момента. Вмиг протрезвел Сахаров. Ну, хоть там доставать? Всех капусту покрошу. Только сразу учти, что по первой моей команде выпрыгиваешь из танка и съебываешься в укрытие. Чтобы не получилось, как в прошлый раз. Договорились? Договорились. К девяти часам утра большая часть нашего отряда укатилась с территории Добробата. Здесь осталась только малая часть бойцов под моим непосредственным командованием. Надо было хорошенько все подготовить. Несколько раз проверили по карте, все ли получается. К обеду получили сигнал от группы Рыжикова, которая последней доложилась о полной готовности к началу операции. Я еще раз осмотрел тела украинских добровольцев, которые были разбросаны взрывом вокруг подорвавшегося от собственной мины миномета, внес некоторые коррективы в положение трупов. Вызвал Сюткина и приказал ему начинать трансляцию собранного материала через интернет. Пшункин радостно отозвался, заверив, что все будет тип-топ. Ну вот, значит, через полчаса можно отдавать команду о начале огня. Операция «Магнит» входит в свою активную фазу, и 6 декабря 2020 года станет для захвативших Крым вражеских сил черным днем календаря.